Эти плечи, эти спины на повал, Будто доминою печью запрокинутый металл. Задыхаясь от разбега, Здесь на ты, на ты, на ты Чистота огня и снега С чистотою наготы День морозный, чистый, парный, Мы стоим,